«Не нужно», — кивнула Вероника. «Но, несмотря на это имя, особой любви не было. Знаю, стыдно, но я ничего не мог поделать. Моя дочь была похожа на свою мать и не похожа на меня и Марию. Я любил ее, но это чувство не давало мне того удовлетворения и эмоций, которые дарила Мария». Вроде как и есть у тебя близкие, а душа пустая. Делает ли это меня чудовищем? Думаю, да, в какой-то степени. Карма догнала меня. Я тебе сразу сказал, что она у меня тяжелая. Что ты имеешь в виду? Моя дочь умерла от рака, Вероника. Как и моя Мария. Как будто я навлек это на неё. Не буду говорить, что было тогда и как я это пережил. Скажу лишь, что после я делал все возможное, чтобы у меня не было детей. Все мои сожительницы были предупреждены, что если забеременеют, пойдут обратно к маме. А поскольку каждая из них хотела стать женой, они выполняли уговор. Расставались мы по другим причинам. Вот так-то. Так что если есть у меня проблемы сегодня... виноваты в этом не вы с Алисой, а я сам. Судьбе есть за что наказывать меня. Он прикрыл глаза и устало откинулся на каменную стену. Чувствовалось, что сказал он не все. Умолчал о том, как сложно было писать картины после таких потрясений, как он ушел в мишуру карьеры и славы, чтобы убежать от прошлого. Об этом Вероника могла лишь догадываться». Она не относилась к людям, которых он готов был впустить в свою душу. То, что она ему кого-то напомнила, значит, для него не так уж много. Но своей интуицией Вероника верила, чувствовала, что способна его понять. Он потому и пришел в проект «За вторым шансом». Такие люди обычно ищут второй шанс везде и почти никогда не находят. Нет ничего более окончательного, чем смерть. У Севера был шанс понять это. Она осторожно коснулась его лба, и Север удивленно открыл глаза. «Что ты делаешь?» «Проверяю температуру. Похоже, у тебя жар. Нужно быстрее найти врача. А Сандре тем более». «Жар». «Потому и несу всякий бред», — горько усмехнулся он. «А как же Алиса?» «Мы не можем блуждать по лабиринту вечно. Для начала проверим, не вернулась ли она в большой зал. Она могла, пока мы сидели здесь. Если же ее там нет, я сама пойду искать ее, а ты останешься с Сандрой». «Четко у тебя все распланировано», — фыркнул Север. «Но нам бы самим сначала выбраться отсюда». Я заметил, что часть пути ты пометила крестиками и стрелочками всякими там, но в начале тоннеля я их не видел. Потому что их там нет. Я не сразу сообразила, что нужно ставить метки. Ничего страшного. Они нам и не нужны. Почему это?» Вероника посветила фонариком в каменный коридор, из которого он появился. «Мы пойдем обратно по следу из твоей крови». Лан Фен была поражена, что ей таким ударом череп не раскроили. Она еще не знала, удача это или нет, что она выжила. Она боялась узнать, что ее ждет, и не спешила открывать глаза. К ее собственному удивлению она вспомнила все быстро, как Михаил вызвал ее, его мертвое тело, нападение сзади... Она не сомневалась, что это сделал Максим Белых. Тронов сказал, что он не оставляет своих партнерш в живых. Он не пожалел ее. Он просто решил поразвлечься перед ее казнью. Это пугало Ланфен больше смерти. Она не понимала этого человека, не знала, чего от него ожидать. Однако, открыв глаза, Ланфен увидела перед собой совсем не то, что ожидала. Она была не в отеле, а в каком-то пустующем складе, относительно большом помещении с серыми стенами и бетонным полом. Ее привязали к неудобному металлическому стулу. Другой мебели здесь и вовсе не было. Над головой пленницы горели две лампочки. Их бледного света хватало, чтобы вырвать из мрака центр зала. У стен сохранялась темнота, и в ней укрывались люди, окружавшие Лан Фен. Их было человек пять, наверное. Четырех она видела в тени, один стоял перед ней. Все китайцы. И пленников, кроме нее, нет. Никого из них Лан Фен прежде не встречала. «Проснулась?» — обратился к ней тот, что стоял ближе. Говорил он на китайском. «Давно пора». «Тебя не так сильно ударили, чтоб столько в отключке валяться!» С этим можно было поспорить. Голова Ланфен разрывалась от боли. Она чувствовала среди волос и на шее корку засохшей крови. Они были не слишком осторожны. Однако доказывать им это бесполезно. Она помнила, что случилось с Михаилом. Она понимала, что могло произойти с ней — что должно было произойти. Они позволили ей увидеть их лица, услышать их голоса. Они не собирались оставлять ее в живых. И все же поверить в это было сложно. Почти невозможно. Это же ее жизнь, которую Лан Фен давно научилась контролировать. Как в нее ворвались эти события? Хотя... Нельзя сказать, что в ее судьбе раньше не было таких кардинальных поворотов, но тогда они были к лучшему. А сейчас? Сейчас она достигла точки невозврата. Она ввязывалась в историю, с которой нет выхода, и должна была заплатить. Это отзывалось в душе не страхом даже, а онемением. Обычный человек не знает, как быть в такой ситуации. Никто к этому не готовится. «Кто вы такие?» Это был единственный вопрос, который она могла задать. Ланфен попробовала украдкой пошевелить руками, но веревки держали крепко. «Тебя это волновать не должно. Ты должна давать ответы, а не получать их. Это в твоих интересах». «Чего вы хотите от меня?» «Карту, но я сомневаюсь, что ты мне ее дашь». Ланфэн попыталась сообразить, о какой карте идет речь, но вариантов было немного. Увидев ее замешательство китаец засмеялся. «Не пытайся понять. Я знаю, что тебя не посвятили во все тайны. Та, что приехала сюда первой, наверняка знала, но ты не знаешь». «Тогда зачем вы похитили меня?» Ты все равно можешь быть полезна. Ты одна из главных среди своих. «Я координатор проекта», — уточнила Ланфен. У нее не было никакого плана, и надежды тоже не было. Она просто не готова была сдаться. Она и сама не знала, почему. «Вот и выполни свою роль. Нам нужна информация обо всех, кто приехал с тобой. Все, что ты знаешь». «Начни с того, где они сейчас». «Нет». Он был удивлен ее ответом. Ланфен и сама не ожидала от себя такой решимости, однако она не сомневалась, что поступает правильно. Дело было даже не в том, что она не знала точно, где сейчас находятся участники проекта. О чьих-то действиях она догадывалась, могла предположить с большой долей вероятности, Но она не собиралась говорить даже об этом. Ланфен уже точно знала, что умрет. То, что сделали с Михаилом, не оставляло ей сомнений. Да и теперь ей никто не обещал, что она останется в живых. Поэтому она собиралась молчать до конца. Она понимала, что за это ей придется заплатить высокую цену. Сейчас речь шла не о выживании, а о том, насколько мучительно она умрет. Но Лан Фен надеялась, что удастся продержаться до конца. Она делала это не только для участников проекта, хотя для них тоже. Многие из них были ей симпатичны. Она не успела как следует узнать этих людей, но чувствовала, что они особенные. У них еще есть шанс спастись, если она будет достаточно сильной. И все же в первую очередь Лан Фэн думала о себе». Она своей гордостью не поступалась никогда. Почему она должна помогать тем, кто отнимает у нее жизнь? Они решили просто использовать ее, а потом устранить. Этого не будет. Молчание было для нее последним проявлением непокорности. Она не была уверена, что у нее получится. Давать себе героические обещания легко, а потом приходится их выполнять. Ни с чем подобным Ланфен раньше не сталкивалась. Она не знала, какую боль способна вынести, что они будут делать. Однако она хотела испытать себя. Она вдруг подумала, что смерть Инны вряд ли была случайностью, хотя полицейский эксперт написал именно так. и что её Лан Фен не могли вынести из отеля незаметно для персонала. Сколько же жителей города на службе у этих людей? А может, речь идет не о службе, а о контроле через запугивание? Она ведь чужая, никто ради нее не будет рисковать собой и своими близкими. Китаец отнесся к ее отказу спокойно. По крайней мере, он никак не выдал свой гнев. Он медленно обошел ее по кругу, нарочно задержался у нее за спиной. Вне поля ее зрения — обычное психологическое давление. А Нолан Фен нисколько не беспокоило. Хотя бы в этом, в знании человеческой природы, за ней оставалось преимущество. «Ты хоть понимаешь, что происходит?» — поинтересовался он. — Во что ты влезла? — Нет. Никто же мне не объяснил? — Но даже не зная, ты считаешь, что можешь позволить себе отказ? — Как наивно! Он снова остановился перед ней, заглянул ей в глаза. Ланфен выдержала этот взгляд, стараясь показать всю свою решимость. Тогда он ударил. Наотмашь, сильно, как бьют животное, а не равного противника. Этого удара хватило, чтобы опрокинуть стул, и Ланфен упала на пол. Больно отозвались локти и колени, голова снова гудела, и Ланфен почувствовала, как сочится кровь из носа и разбитой губы. «Поднимите ее!» Двое его подчиненных вынырнули из теней, вернули стул на место и снова отдалились. В комнате действительно было пять человек. Больше Лан Фен никого не видела. — Поняла теперь. — Этого недостаточно, — тихо ответила она. — Тебе что, нравится? — Нет. Но этого недостаточно, чтобы заставить меня помогать вам. «Сумасшедшая баба!» — покачал головой китаец. «Исход уже предрешен, и ты все скажешь. Зачем тебе проходить через это? Скажи сразу, и боли не будет». «Нет». «Ради чего тебе терпеть?» «Что, родня твоя там?» «Любовники?» «Кто?» Или ты все-таки знаешь, что происходит? Я ничего не знаю, но я несу ответственность за этих людей. Наш человек уже вышел на многих из них. Они скоро будут мертвы. Ты ничего не изменишь. Если бы я ничего не могла изменить, вы бы убили меня в отеле, а не допрашивали. Новый удар... Но теперь стул устоял, да и Фен подготовилась к этой боли. Насколько такое вообще возможно? В глазах ненадолго потемнело, и все-таки она выдержала без крика. Мужчина не был впечатлен. «Думаешь, раз ты способна терпеть, мы тебя не сломаем. Есть методы, которые не выдержит никто». Я все-таки рискну. Даже мужчина не сдержался бы. Мне просто не хотелось тратить время, испытывая их на тебе. Но ты сама напросилась. Этот вечер будет для тебя долгим. Он достал из-за пояса рацию и произнес. «Цао ко мне! Пусть принесет инструменты». Она хотела быть сильной, но внутри все сжалось от этих слов. Ланфен жалела, что ей недоступна такая роскошь, как непонимание их языка. Тогда от нее почти ничего не зависело бы, если они, конечно, не знали русского. Китайские методы пыток не зря стали достоянием истории. В том, что ей предстояло столкнуться с этим... Было что-то неправильное, неуместное в ее жизни, как сон, который должен закончиться, а точнее, ночной кошмар. Она слышала, как открылась дверь у нее за спиной. Возникло желание просто сказать им все и покончить с этим, но Ланфен сдержалась. Она должна молчать. Только так она могла сохранить последнее, что у нее осталось, Гордость. Китаец смотрел только на нее Чувствовалось, что он предвкушает то, что сделает с ней «Инструменты мне!» — велел он «Сейчас посмотрим, как, на что годится женская смелость!» Но никто не спешил выполнять его приказ Вместо этого прозвучали выстрелы и силуэты, скрывавшиеся в тенях, беззвучно повалились на пол. Кто-то стрелял метко и быстро. Даже если они были вооружены, они просто не успели воспользоваться этим. Как и их лидер, видя, что произошло с его подчиненными, китаец потянулся к пистолету, но получил пулю в руку. Простреленная кисть разжалась сама собой, и оружие упало на пол. Лан Фен слышала шаги за спиной, но больше ничего различить не могла. Мешало собственное испуганное сердцебиение и учащенное дыхание. Она практически задыхалась от страха и ничего не могла с этим поделать, а китаец не собирался сдаваться просто так». Он лидер, тоже был гордым. Желая достичь хоть чего-то, он выхватил нож единственной уцелевшей рукой и кинулся к Ланфен. Не она убила его людей, но она находилась ближе к нему и не могла сопротивляться. Видимо, он считал это местью тому, кто, как он решил, пришел ее спасти, Китаец верил, что у него все получится. Иначе и быть не может. Очень зря. Могучая рука перехватила его за горло с потрясающей ловкостью. Лан Фен не ожидала такого от белых, а между ней и китайцем теперь возвышался именно он. Весь проект он двигался так показательно медленно, неуклюже, что ему сложно было не поверить. Впрочем, она знала его и с другой стороны. В ту их единственную ночь вместе он не был медлительным и неповоротливым, он прекрасно владел своим телом, в нем чувствовалась хищная грация, которую он подавлял в присутствии других. Однако, Тогда Лан Фен была не в состоянии удивиться этому. Она даже не думала о той странности. Она не ждала его здесь. Он снова застал ее врасплох. Снова показал, что она ничего о нем не знает. «Ты кто?» — прохрипел китаец. «Я не понимаю тебя», — спокойно произнес Белых на русском. «Но это ничего бы и не изменило». Не тратя больше времени, он свернул противнику шею и отбросил обмякшее тело в сторону. Ему это было несложно, как будто взрослый мужчина ничего не весил. Такая сила поражала. Он повернулся к ней. Его лицо не выражало ничего, словно было вытесано из камня. Он поднял нож, оброненный китайцем, и обошел стул Ланфен почувствовала, как ослабевают на ней перерезанные веревки, но боялась двинуться. Она понятия не имела, чего ожидать. «Иди в отель», — сказал он. «Там сейчас безопасно». «Миронов мертв. Ты убил его?» «Наивный вопрос. Они, конечно». Она и сама знала, что они... Просто хотела услышать, как он это скажет. Белых по-прежнему не терял самообладание. «Я не уверена в персонале отеля». «Персонал уже не важен. В отеле люди армейцева. Они ищут тебя. Им ты можешь доверять. Отсюда до отеля недалеко. Иди вверх по улице, не сворачивая. А ты? Я, если не возражаешь». «Завершу это путешествие самостоятельно. Хотя твои организаторские способности не смею критиковать». Она слышала, что он отдаляется. Разумнее всего было бы молчать, но она просто не могла. «Кто ты такой?» Белых ненадолго остановился. Ланфен боялась обернуться и посмотреть на него. «Я думал, тебе уже помогли сделать выводы». «Нет. После того, что мне рассказали, я знаю лишь одно. Тебя невозможно понять, даже если они думают, что все поняли». «Может, оно и к лучшему». Он покинул склад. Это выдал щелчок замка. Ланфен не спешила за ним, но и здесь оставаться боялась. Одна среди трупов... «А что, если придут другие? Кто тогда ее спасет?» Поэтому она поднялась со стула и на дрожащих ногах побрела прочь из зала. Снаружи тоже были трупы. Те люди, что охраняли этот склад. И еще седой китаец с чемоданчиком. Наверное, там были инструменты, предназначенные для ее пыток. Она не хотела проверять. Все мужчины были убиты быстро и безжалостно. Они даже не успели сообразить, что их ждет. У всех были ножевые ранения. Он не стрелял, чтобы не выдать себя раньше срока, да и пистолет, скорее всего, взял у кого-то из убитых. Один человек уничтожил почти дюжину. В его скорости и силе было что-то ненормальное, почти животное. то, что недоступно закомплексованному извращенцу и убийце-проституток. Ланфен уже боялась знать, кем на самом деле было существо, с которым она провела ночь. Но он спас ее. Не тронул, хотя мог. Она надеялась, что однажды у нее получится понять, что это значит. Алиса даже не заметила, как это получилось. Она сначала бежала рядом с Вероникой на одной скорости, а потом отстала, когда они свернули в узкие коридоры. Ее рюкзак за что-то зацепился, и при скудном освещении она не могла понять за что. И быстро отцепить его не получилось. Пришлось просто избавиться от него и бежать дальше налегке. Но за это время Вероника скрылась из виду, Здесь это было несложно. Не нужно было даже отбегать на большое расстояние. Хватало поворотов, и они сбивали с толку. Алисе показалось, что она слышала, откуда доносятся шаги. Она побежала туда, однако Вероники нигде не было. Похоже, ее все-таки обманула эхо. Она думала, что хуже уже не будет, но неудачи словно ополчились на нее — Она все-таки упала, споткнулась о какую-то выбоину и полетела на каменный пол.